С тех пор прошло много времени, и каждый рассказчик имеет возможность придумать что-то свое, изображая себя героем каждого события, вспыхнувшего среди туманных воспоминаний. Здесь рассказывали интересную историю о Дофью Мартлинге. Это был крупный голландец с седой бородой, которому почти удалось захватить британское сторожевое судно с помощью старинной железной девятифунтовой пушки, только она разорвалась после шестого выстрела. Среди гостей был один старый джентльмен, фамилию которого не стоит называть, поскольку он был очень богатым. Он отлично владел искусством обороны. И, участвуя в сражении в Уайт-Плейнсе, он отражал мушкетные пули с помощью небольшой шпаги. Дело в том, что он чувствовал, как пули просвистели вокруг шпаги и у самого Эфеса. Для подтверждения этого он готов был в любой момент показать ту самую шпагу с немного выгнутым Эфесом. Среди собравшихся были и другие герои, совершившие подобные подвиги на полях сражений. Многие из них верили, что именно благодаря их героизму война успешно закончилась. Но все эти истории были не такими захватывающими, как рассказы о призраках и привидениях, поведанные позднее. Окрестности богаты чудесными легендами подобного рода. Самобытные сказания и суеверия особенно пышно расцветают в уединенных старинных поселках но они искореняются наглыми толпами пришельцев, составляющих большинство населения в нашей стране. Кроме того, во многих наших поселках вера в сверхъестественное не поощряется. Поскольку в то время, как призраки едва успевают очнуться от утренней дремы и перевернуться в своих могилах, их живые приятели уезжают из этих мест. Поэтому, когда по ночам духи обходят округу, у них не остается знакомых, к которым можно было бы прийти, Возможно, по этой причине в наши дни мы так редко слышим о призраках. О них рассказывают лишь в давно заселенных голландских поселках.